«Раз уж в этот предпраздничный вечер мы оказались вместе...» «Ты как, Тони?» – спросил Оливер. «Хочешь в театр?» «Да, спасибо», – сказал Тони. «Но если вам все равно, лучше не на музыкальную комедию. Я слышал об одной пьесе «Раскаты грома». Хотелось бы ее посмотреть, если будут билеты». «Раскаты грома?» – повторила Люси на брови. Я слышала, она ужасно печальная. Нет смысла тратить время на музыкальную комедию, твердо сказал Тони. Если бы я жил в Нью-Йорке и часто бывал на спектаклях, тогда другое дело. Оливер с сомнением в голосе сказала Люси. Она опасалась воздействия, которое могла оказать эта тяжелая вещь на всех троих. Боялась момента, когда они... Лишенные веры друг в друга, взволнованные мрачной постановкой, выйдут из театра. Легкая, непритязательная музыкальная комедия, наоборот, разрядила бы обстановку. «Сегодня день Тони», — сказал Оливер, направляясь с Люси и сыном к выходу с вокзала. «Прежде всего, зайдем в гостиницу и справимся насчет билетов». Люси умолкла шагая между мужем и Тони. «Он снова принимает за всех решения», с раздражением подумала она. Она таскала их за собой от прилавка к прилавку, с экстравагантной, почти истерической щедростью нагружая покупками Оливера и Тони, болтая без умолку, забыв о предложенном на завтра меню. Ее взгляд метался от висящих рядами индеек пирамидам из апельсинов, яблок, мандаринов, грейпфрутов, от гор из южноамериканских дынь и ананасов к контейнерам с картофелем и каштанами. Спохватившись, что уже поздно, они побросали продукты в багажник автомобиля и поехали в ресторан, где Люси много пила, не соображая, что делает. Ужин пришлось скомкать, чтобы поспеть в театр. Покупая продукты, постоянно что-то болтая, Нервно поглощая еду и спиртное, Люси надеялась выиграть время. Поражённая внезапным появлением Тони, она не сразу поняла, поставит ли оно под угрозу ее благополучие, или, напротив, будет способствовать ему. Слишком взбудораженная, чтобы воспринимать сигналы, исходящие от Оливера и Тони, она бессознательно стремилась уйти от необходимости что-то решать в первые часы. Стараясь не дать шанса сделать это своим спутникам. В театре она не следила за пьесой, лишь временами прислушивалась к словам произносимым актерами. В антракте Люся отказалась подняться, сославшись на усталость, и просидела неподвижно четверть часа, пока Оливер с тони ходили на улицу выпить кока-колу. Весь долгий обратный путь. Она дремала на заднем сиденье, не пытаясь разобраться, о чем беседуют в темноте Оливер и Тони. Поднимаясь по ступенькам дома, она споткнулась и заявила, что не в силах больше оставаться на ногах. Она торопливо и равнодушно поцеловала Тони, словно и не было этих двух лет разлуки, и предоставила мужу укладывать сына в комнате для гостей. Люся знала, что это похоже на поражение, что Оливер во всяком случае, а вероятные тони также понимают смысл происходящего. Но она слишком устала, чтобы волноваться по такому поводу. Забравшись в постели погасив свет, она испытала смутное ощущение торжества. «Я продержалась», — подумала она, — «до ночи. Завтра я соберусь с силами, и снова стану хозяйкой положения. Засыпая, она слышала за дверью тихий, дружеский, доверительный разговор мужа с сыном. Потом Оливер и Тони прошли через холл в дальнюю комнату. «Как громко они топают!» подумала Люси. «И Оливер, и Тони?» «Интересно, придет ли сегодня Оливер к ней в спальню?» и «Если придет, Ради кого он это сделает? Ради себя? Ради нее? Ради Тони?